Глава пятая. Аит. Море стирает время. Когда вокруг один лишь ровный горизонт полоска, слияние воды и неба, теряешь ориентир. Настроение сонары плыло и качалось, как палуба под ногами, уже не первый день. Не спалось ночью, спалось днем. Сейчас раннее утро, самый рассвет. Даже та самая полоска вдали, еще не различима. Он стоял у боковых перил. Раскачивались концы толстых бурых веревок, Висел сбоку облупившийся спасательный круг. Уползали к облакам, к мачте тросы. Сонно болтался в вышине флаг правительственного судна. Для кого, если пиратов давно истребили? Он сам еще десять лет назад активно принимал в этом участие. Сейчас море спокойное, проход по нему тоже. Другая жизнь. Аид пытался спать этой ночью. ушел в каюту в два, но проснулся в пять все от того, что приснился Силан. Силан был шестым судьей, доставленным в школу, к тем пяти, что уже обучались в мрачных стенах. Всего за 50 лет провидец отыскивал хорошо, если трех, но тот период был урожайным. Им было уже по 19, когда привезли, притащили, едва ли не на аркане, белобрысого 17-летнего парнишку, еще тощего и нескладного, упирающегося в воротах бараном. Новенького затащили, через час сводили к кроваду, выдали балахон. «Для него стены школы тогда уже стали тюрьмой», — думал Аид. «Предсмертной камерой, местом, где на чистую еще душу окончательно опустилась тьма». Селан кричал по ночам. Их спальня была общей на шестерых. В ней всегда было холодно и гулко, шириной, как продуктовый рынок, длиной в бесконечность. Всегда темные потолки и ледяные стены. Замок судьи кровада не прогревался даже в жаркие дни. Кровать Аида стояла рядом. И ему, с детства не знавшего страха, смотреть на происходящее было страшно. Каждую ночь по лицу Силана ползала тьма. Она освобождалась во сне, когда тот терял контроль и проваливался в дрему. Пыталась воцариться в сердце человека, с мальства мечтавшего стать священником. Тьма отторгалась, не принималась, пыталась воцариться снова. И тогда Селан сползал с матраса и сидел до утра на холодном полу, трясся, шуршал одеждой, стучал зубами. «Нет», — шептал он обреченно, — «никогда, никогда». Санара ненавидел скрип чужих зубов, мешавший ему спать, но соседа никогда не упрекал. Дар не спрашивал тех, у кого обнаруживался, о своей нужности. Он просто проявлялся. И белобрысый пацан, мечтавший петь оды богам под узорчатыми сводами, ощущал себя проклятым, помеченным самим дьяволом. Он не хотел судить, он желал прощать. Но менее всего на свете мог простить самого себя за то, что оказался помечен мраком. Ему приходилось с этим жить. Ходить вместе со всеми на ежедневные дознания к преступникам, нырять в чужие души, как в вонючие колодцы. Приходилось брать уроки атаки и борьбы, на которые он был не способен. Бегать, задыхаясь длинные дистанции, изучать теорию слияния со своим проклятым даром, вечером валиться в спальне на кровать, чтобы ночью опять кричать, а после стучать зубами. Новая жизнь убивала его, как отрава. Невозможно бороться с самим собой вечно. Спустя полтора месяца, длинных для Аида как два года, Силан, сделавшись черным лицом, умер во сне. В тот вечер кроват пил в каминном зале. Мог себе позволить. Давно умел держать себя в узде, где нужно давать выход эмоциям, где нужно прятать. Старый Эриос отчасти научился принимать себя таким, каким он был. Жадным, беспощадным, властолюбивым, прогнившим изнутри. Но смерть пацана выбила из колеи даже его. Некоторые молодые судьи на его памяти, конечно, болезненно гнулись, привыкали к новой роли неохотно, но никогда не ломались. Никогда, чтобы вот так. Уголки его неулыбчивого рта и кончик носа, вечно загнутые вниз, сегодня опустились еще больше. Играл углями поленья в камин. Блестел в стакане рома. «Унесли?» «Унесли». Сонари выпала в ту ночь дежурства. «Прислуживать Верховному». «Быть пацаном принеси, подай, еще подмети, убери, помой, отнеси». И то был первый раз, когда Аид радовался дежурству. Быть здесь, у камина, куда лучше, чем в холодной спальне у пустой кровати, еще промятой, вечно скрюченным от душевной боли телом несостоявшегося священника. «Не принял. Не смог». Кровать пил. Его мясистый нос был пористым, щеки неровными, губы тонкими, глаза бездушными сейчас стеклянными. Он был настолько некрасив, насколько должен был быть некрасивым верховный в представлении жителей Аддара. Выбивал десять из десяти, если не больше. И Санара почти никогда не видел в нем человечности. До сегодняшней ночи. «Выпьешь со мной?» — спросил он Аида угрюма. Тот качнул головой. Чувствовал, что алкоголь ослабит прутья внутренней клетки. И пусть Санара боролся с монстром не так активно, как почивший Силан, полюбить тварь все же не мог. Он просто сел рядом, когда предложили. Кроват почему-то не хотел быть сейчас один, а Аид возвращаться в спальню. И потому странный тандем учителя и ученика, двух людей, у которых в юношестве отобрали право выбирать собственную судьбу. Что будет, если выпустить его на свободу целиком? Вдруг спросил Санара почувствовал, что старик разговорчив. «Мрак?» Кроват хохотнул, сделавшись еще уродливей. «Попробуй. Думаю, ты даже насладишься. Временно. Но загнать целиком назад уже не сможешь. На свободе останутся лоскуты, и они не дадут тебе покоя. Они сведут тебя с ума. Понимаешь? Как его». Аид понимал. Не понимал он другого. Как с этим быть? Жить до конца своих дней в вечной борьбе? Кому нужно такое... такое существование, когда внутри тебя ты и кто-то еще не под контролю? «Не все так плохо», — прокряхтел Эриос, пригубив Ром. «Тебе однажды понравится. Не все, конечно, но кое-что точно. Они будут тебя бояться», — взмах рукой на стену. «Люди, почитать». Кланяться, прятать глаза. А уж от тебя-то точно! У тебя шналбу написано, что ты однажды займешь мое место. Наверное, поэтому кроват откровенничал. Уже тогда видел в сидящем рядом парня-приемника, хоть до вступления в должность новичку еще обучаться и обучаться. Сначала здесь, плотно и долго, затем с временным посещением этих стен, после в судебной канцелярии, проходить практику в Бедикине совершать выезды в качестве помощника Верховного, проводить совместные допросы. Далее бумажная волокита, снова практика, куча практики. Безрадостная перспектива на годы вперед. И Аид всерьёз сомневался, что людское раболепие будет ему нравиться, как и эти нырки в колодец. не -е -е -е -е -е -е -е -е Вдруг покачал головой кроват почти весело, глядя на мелькнувшее в глазах Санара отвращение к собственной доле. «Выбраться не удастся. Еще никто не уходил от этой судьбы, голубчик, если уж оказался отмеченным. А ты отмечен особо». «Но как?» Аид даже не мог сформулировать точный вопрос. Однако Верховный понял. «Говорят, нужно это принять. Так пишут старые книги. Если принять в себе тьму, обретешь настоящее могущество». Хоть кто-нибудь принял? В горле сухо, голос хриплый. Сейчас бы выпить Рома, но Аита опасался, что с ним случится то же, что и с Силаном, побежит по лицу тьма. В зрачках кровада она тоже изредка мелькала, от чего сидящий в кресле старик делался зловещим. Поговаривали был один, Корфей. Я еще мальцом был, когда ему это удалось слиться с собой. Не знаю. Брешут, может. В старых книгах писали, что он вознесся. Причислили его к лику святых. Назвали храм его именем. Как ему удалось? Если б я знал. Поговаривали про женщину, жену его. Он был женат? А ты думаешь, нам запрещено? Отнюдь. И тяжелая пауза. Только осторожней с этим будь, сынок. Айда впервые в этих стенах назвали сынком. Старик от чего-то сделался уязвимым, сентиментальным. У меня ведь тоже была невеста по молодости. Собирались пожениться, чтобы, знаешь, снаружи мрак, преступники, грехи и тьма, а дома тепло и пирожки, хоть что-то по-человечески. Я тогда об этом еще мечтал, да. Санара даже рта не раскрывал, боясь спугнуть случайный словопоток. Но... Тишина, как безжизненный кратер после вулкана. Не вышла у нее принять. Ее постигла та же участь, что и Силана. Чужая тьма убила свет. Перетекла, не прижилась, завоевала. Давно это было. Теперь кроват мог говорить. Ты... Не рискуй понапрасну. Но женщина Корфия, Наверное, она была особенной. Или он сам сильно старался. Я не знаю. Книги врут. Одно я знаю точно. Он смог снять мантию. Рука Аида непроизвольно потянулась к стакану с ромом. Зависла на полпути, когда опомнилась голова. «Думаешь, он стал святым после этого?» Я слышал другое. Он стал человеком. Обычным, понимаешь? Нормальным, целым, свободным. Свободным. И кроват схватил тот самый стакан с ромом и грохнул его дном о столешницу с такой силой, что стол залил алкоголем. А в глазах мрак с ненавистью, адресованной той самой свободе, которая даже после стольких лет не пожелала явиться навстречу с Эриосом, как сделала это Скорфием. Он снял мантию. Именно эту мысль унес тогда из каминного зала Аид, и она засела в его голове прочно, как ржавый гвоздь. Теперь на палубе он думал о разном. Например, о том, что однажды должен будет возглавить новую школу судей, и до немоты сознания не желала этого. И еще о том, что если на Адарии существует женщина, имеющая шансы принять его целиком, Вместе с тьмой, то это ново. она одна. И нет, у него нет шансов обезопасить ее от проникновения. Монстра не удержать в клетке, если от прикосновений у него снесет болты. А у него снесет. Одна лишь беспочвенная надежда на благополучный исход. Но ведь Нова сама знает, на что идет. Стоя среди синевы, неба и моря, Санара понял, что точно так же как тогда, когда ему было девятнадцать, он желает проследовать по стопам Корфия и снять с себя мантию. Оставить в канцелярии именную печать, сложить с себя обязанности, забыть путь в Бедикен. Он бы переселился тогда на уровне, научился бы жить и видеть иначе. Наверное. И не узнать, если не проверишь. В который раз при мыслях о девчонке с серыми глазами Аид испытывал нежность и беспомощность. Лишь бы никак с невестой кровада у нас не вышла. Путь к его собственной свободе близок. Уже дул в лицо бриз долгожданной свободы и слышалось падение оков. Вот только Санара пожертвует им этим желанным путем, если это поможет сохранить ей жизни. Наверное, ему нужно вернуться в каюту, поспать. Но в эту минуту раздался вдруг с носа корабля затянутого туманом и моросью, хриплый голос капитана. «Земля прямо по курсу! Порт Энфоры! Прибываем!» Нова. Заросли здесь было столько, что, казалось, по этой части Софоса никогда не ходили ни люди, ни звери. Влажная после утреннего дождя листва, корни, ветви, сплошной ковер на пути упорного путника. Продираться сквозь него приходилось, используя собственный вес. В итоге мокрые джинсы и кофта, кроссовки, облепленные тычинками и пестиками, паутина в волосах. Но скрытые от людских глаз древние ворота, те самые пятые, я нашла. Как и расположенный сразу за ними пространственный карман, скрывающий точно такой же, как на мифосе, пульт. Если нажать последовательность, начиная отсюда, где-то вдалеке станет видимым мост, к Семнадцатому острову. Я готова это сделать сейчас. Почему-то нет. Что-то эфемерное осталось недодуманным и непонятым за кадром. И потому я решила пока вернуться в город. Еще раз посмотреть рисунки Киона, ухватив за хвост юркую белку мысли. Обратно я двигалась по собственной колее из примятой уже травы и отвоеванного у природы пути. Ничто не предвещало ничего необычного, пока моя Элео-часть не встрепенулась и не сообщила мне, что совсем рядом, справа по курсу, находится аномальная зона. Любопытство не порок, пока оно не заводит тебя в дебри или ловушки. Мой меня на этот раз завёл, неспособную понять, почему справа от меня на шаре диаметром примерно в 300 метров вся материя прошита сложной вязью, искажающей пространство. Я знала, что не нужно заходить за ворота из камней». Почуяла это за секунду до того, как сделала, но нога уже ступила внутрь и захлопнулась невидимой пастью, сожрав меня как мошку, аномальная территория. Здесь не было ни травы, ни кустов, ни деревьев, лишь пыль и песок под ногами, эдакий ровный боксерский ринг, окруженный бурыми округлыми валунами. И ворота, легко пустившие меня внутрь, теперь не позволяли мне выйти наружу что само по себе было странно, неприемлемо, моей давно не знавшей запретов логики. Проход на вид свободный, широкий, метров два, но будто невидимое стекло. Заслон. Воздух испещрен помехами, моя и Лео часть путалась в них, как в инопланетных частотах, и почему-то опускала руки. По позвоночнику водопадом двигались холодные иглы. Паника. Забытая для меня вещь. Но отголосок страха напомнила о себе перченым газом в крови. Я в ловушке. Невозможно, но факт. В некой забытой богами ловушке, не желающей выпускать меня наружу. За валунами, спокойно, как ни в чем не бывало, шумели умытые утренним дождем деревья. Танцевали от ветра, жили свободной жизнью. А в аномальном круге тишина, отсутствие погоды. Здесь, кажется, даже ливень ночью не шел. Осмотр показал отсутствие других выходов, кроме знакомых уже ворот и наличие в южной части обветшалого укрытия, напоминающего дырявую пещеру с потолком из песчаника и заметенным почти смешавшимся с землёй, костровищем. Зачем я зашла внутрь? Чтобы исследовать загадку. Ведь загадки для меня, что для Лео, что для Новы, важнее и завтраков, и обедов, и ужинов. Что ж, тогда решай еще одну. Кувыркнуться в невидимку мне все же удалось, несмотря на разладившийся здесь элеомеханизм. И понеслось. Пробиться сквозь иллюзорный барьер я пыталась шквалистым ветром, билась об него, как аметровое стекло, расплющивала себе несуществующий нос, заходила на круг аэролётом. Пыталась достичь крыши купола, но та обладала теми же свойствами, наружу меня выпускать не собиралась. Чем дальше, тем больше здоровой злости и азарта. Вниз в почву, бурить подземный ход слепым червем, стальным коловоротом, а там пол — Насмешливый, непробиваемый и совершенно к моему желанию выбраться прочь из зоны равнодушный. Вот ты попала, Леа. Кажется, впервые с момента перевоплощения я назвала себя прежним именем. Но силы еще не закончились, изобретательность тоже. Купол я пыталась бить, трясти, колоть, брать из измором ультразвука, сочиться и течь сквозь него, делаться его частью, крушить тараном. Тщетно. Зона держалась за меня, единственного посетителя, очень крепко. Вынырнув наружу, я поняла, что провела здесь уже несколько часов, выяснив лишь пятьсот способов надолго здесь задержаться. Неприятно. Корёжило в судорогах человеческое тело. Мозг снова горел от непривычных оборотов, визжал разогнанными до красна шестернями. Надо мной, лежащие на песке, плыли в небе независимые тучи. И я впервые не могла к ним присоединиться. Устала, как собака. Хотела есть и пить. Пить в сто раз сильнее. Но здесь ни воды, ни понятное дело еды. Попала так попала. А через сон? Подумала упрямо. Никто ведь не отменял перемещение через сон. Но поганая зона предусмотрела и это. Засыпать внутри себя позволяла, а вот физически ускользнуть вместе с телом нет. И тогда мне впервые пришлось признать, Мне нужна помощь. Очень. И обратиться я могла лишь к одному человеку. Кажется, впервые за этот день мне повезло, потому что Аид спал. А передать спящему человеку послание проще, чем бодрствующему. За дело я взялась совсем у